Глава вторая. От лица Ксении. «Ксюш, извини меня, пожалуйста. Не доглядела». Света тяжело вздохнула. Вроде все время была рядом, и тут резко вдруг пропала. «Не расстраивайся. Я постаралась улыбнуться, но получилось с трудом. Найдется. Даже претензий предъявить я никому не могу. Спасибо, что и так Света присматривала за моей пятилетней дочерью. Девушка развлекала детей-постояльцев?» и не отказала в просьбе взять Соню с собой. 9 дней я работаю в отеле. Если вылечу еще отсюда, то понятия не имею, что делать дальше. Одной, без образования, жилья и перспектив в будущем. Еще и с маленьким ребенком на руках, который куда-то запропастился, и мы вот уже битый час, никак не можем найти мою дочь. Очень надеюсь, что с ней ничего не случилось. Но домой нельзя». «Назад в тот ад, из которого я сбежала, возвращаться не хочу. И не буду. Соньке всего пять. И впереди целый год, чтобы где-то устроиться до того времени, когда она пойдет в школу. Полгода мы уже с ней колесим по стране. Это уже четвертый город, куда нас заносит судьба. Моя школьная подруга Катя, которая работает в отеле администратором, предложила мне место горничной. Даже обещала с жильем помочь. Поэтому я девятый день вкалываю без выходных. Пока ночуем с Сонькой в комнате отдыха прислуги, никто не возражал, когда Катерина спросила мнение девочек. И с Алиной, своей сменщицей, договорилась. Крашеная выдра фыркнула, скривилась, но согласилась, так как в ее смене не хватало одной горничной. Придиралась, конечно, разочек даже подставить пыталась, заявив, что это была своеобразная проверка, но сегодня как с цепи сорвалась. Мне плевать на ее придирке, «Главное, ребёнка найти, а там уже что-нибудь придумаю. В моей ситуации особо раскисать некогда, да и за эти полгода я научилась защищаться и отстаивать своё место под солнцем. Поэтому всякие Алины и ей подобные могут идти лесом. Или куда подальше, мне, в принципе, всё равно. В беседках её тоже нет. В комнату вбежала запыхавшаяся Наташа. Там темно, но я каждый сантиметр облазила». «Черт, где же ее искать?» Мы уже прошлись по всем этажам два раза, облазили всю территорию отеля и пляж, спрашивая у встречающихся на пути постояльцев, не видели ли они маленькую девочку. И вот теперь самые плохие мысли начали лезть мне в голову. «Рядом море. А если она...» «Не падать духом!» прикрикнула Света, видимо, наблюдая, как мое выражение лица начало меняться. Она где-то здесь. Мы с ней договорились, что она никому не рассказывает, кто ее мама и что мы не постояльцы, а также не попадается на глаза Алине. Я закрыла глаза, вздохнула, сдерживая подступившие слезы. «Если я ее не найду...» «Что-то потеряли?» Услышали мы в дверях женский голос и резко втроем повернулись. На пороге стояла Алина со своей неизменной стервозной улыбкой. Смотрела прямо мне в глаза, а на ее лице большими буквами было написано, что она обо мне думает. Плевать, лишь бы дочку найти. «Тебе-то какое дело?» Влезла Наташа, которая, как и я, занимала должность горничной. «Шла бы ты отсюда, пока цела!» «Оставьте нас с Ксенией наедине!» скомандовал администратор, проигнорировав последнее обращение к ней. Девочки посмотрели на меня, И только после того, как я легонько кивнула головой, покинули комнату. «Чего тебе?» В моем тоне не прослеживалось никаких эмоций, кроме раздражения. «У меня нет времени с тобой болтать по душам». «Тебя шеф вызывает к себе». Мое сердце остановилось. На пару секунд. И дышать стало тяжело и от фразы, которую произнесла Алина, и от тона, которым она пыталась поставить меня на место. «За девять дней...» «Что я здесь нахожусь?» «Шефа ни разу не видела». Девочки сказали, что он в командировке, а Катя заверила, что никаких проблем с принятием на работу не возникнет. Как только хозяин отеля вернется, она лично с ним поговорит. К тому же в подборе персонала, как я поняла, он всецело доверял своим администраторам. Знала, что зовут мужчину Любимов Никита Федорович, и весь персонал в один голос утверждал, что он добрый, отзывчивый и очень порядочный человек» но почему-то от взгляда и тона Алины становилась не по себе. «Зачем?» Я сглотнула, но продолжала смотреть на девушку в упор. «А тебе не говорили?» Она сделала шаг вперед в мою сторону, что подглядывать нехорошо. «Ах, вот ты о чем!» Вздохнула с облегчением, вспоминая сцену в 212 номере. «Сама же меня отправила туда убираться. Какие проблемы?» «Ты была так увлечена своим занятием?» на последнем слове сделала акцент. «Я тебя сейчас с землей сравняю, тварь!» Алина сделала еще один шаг и замахнулась, но я перехватила ее руку, крепко удерживая на весу. Ее лицо пылало гневом, но меня так просто не запугать. «Прошли те времена, когда я пряталась как мышь в нору, от всех своих проблем позволяя манипулировать собой. Даже не думай!» Прошипела ей в ответ Если ты считаешь крутостью стоять на коленях перед мужиком в гостиничном номере, то мне тебя искренне жаль. Сучка, ты у меня еще попляшешь. Девушка вырвала свою руку из моего захвата. Пошли. Сейчас пошлю, вертелась в голове, но я промолчала. Конечно же, угрозы Алины я пропустила мимо ушей, но раз неизвестный мне шеф вызывает, то пренебрегать не стоит. Мне же еще тут и дальше работать не стоит начинать знакомство с игнорирования приказов. Но как только я вошла в кабинет руководства, поняла, я пропала. Передо мной сидел мужчина, которого я видела в номере вместе с Алиной, красивый и уверенный в себе. Мне бы он понравился, несомненно, если бы не его взгляд. Пристальный, прожигающий и такое чувство, что видящий тебя насквозь. «Мамочка!» услышала я знакомый голос И только сейчас поняла, что даже не заметила дочери, которая сидела на руках у мужчины. Так меня приворожили его глаза. «Это твоя мама, Соня?» Никита Федорович посмотрел в глаза моей дочери, но та цвела. Видимо, его взгляды на нее не действовали, так устрашающе, как на меня. «Да», – кивнула малышка, а мужчина перевел на меня взгляд. «Значит, горничная?» И снова его глаза впивались, казалось, в самое сердце – «Я же говорила, дорогой, что разберусь». Алина стояла рядом с креслом шефа и ехидно улыбалась. Никита Федорович стер с ее лица улыбку одним своим взглядом, после чего строго произнес, в очередной раз глядя на меня, «Ты уволена». Кажется, до этого момента я не дышала, по крайней мере, не в полную силу. И теперь, несмотря на его тон и смысл произнесенной фразы, из груди вырвался вздох облегчения. «За что?» Уверенно спросила, игнорируя, точнее не воспринимая близко к сердцу его пристальный взгляд. «В моем отеле есть определенные правила. Он сделал акцент на слове «моем», и я поняла, что сопротивляться нет смысла. Такие, как этот Никита, слов на ветер не бросают, и если он сказал, что уволил меня, так тому и быть. Никакие уговоры, слезы и душесчипательные истории его не разжалобят. Знала бы, как я тогда ошибалась насчет своих умозаключений относительно этого мужчины. «Трахаться собственными подчиненными?» вертелось в голове, но я продолжала молчать. Не стоит усугублять свое и без того незавидное положение. Пусть выскажется, что же такого страшного я успела нарушить. «К тому же, твоя работа нас не устраивает», Влезла Алина, но шеф опять заткнул ей рот одним своим пристальным взглядом. «Я сам в состоянии ответить», – спокойно произнес и снова уставился на меня. «Персонал не должен приводить сюда детей, а тем более оставлять их без присмотра. Ты понимаешь, что могло случиться, если бы, не дай бог, девочка оказалась близко к воде? на хрена скажи на милость, мне эти проблемы?» Я понимала, что он прав во всем и мне, как ни странно, было стыдно за то, что не доглядела за собственным ребенком, бросила его на постороннего человека и не смогла полностью обеспечить безопасность дочери. И никакие аргументы наподобие трудностей с жильем и чуть ли не круглосуточной работы меня не оправдывали. «Такое больше не повторится», — ответила твердо, в глубине души все же надеясь, что мужчина передумает. «Это был мизерный шанс, но иногда судьба дает его». «Но только не мне. Извините». «Конечно, не повторится. Потому что ты...» Он сделал паузу. «Уволена». На лице администратора появилась победная улыбка. «Вот ведь стерва. Не удивлюсь, если она приложила свои усилия к моему увольнению». «Довольна?» – обратилась я к Алине. «Можешь даже напиться сегодня. Ты же так хотел от меня избавиться. Идем?» а это уже адресовала Соня и протянула руку вперед. Девочка посмотрела на Никиту, тяжело вздохнула и медленно сползла с его колен. То ли мне показалось, то ли он действительно не хотел отпускать мою дочь, но промолчал, помогая девочке слезть. Она не торопясь подошла ко мне, вложила свои крохотные пальчики в мою ладонь и уже стоя на пороге, когда я открыла дверь, повернула голову назад. «Пока фокусник», – произнесла спокойно, и помахала свободной рукой. Дальше находиться в этой атмосфере я не могла и вытащила девочку в коридор, чувствуя затылком прожигающий взгляд. «Зачем Никита вызывал?» «Налетели девочки, которые ждали нас в комнате для персонала». «Уволил», пробурчала в ответ, доставая телефон и набирая номер Кати, единственного человека, который сейчас способен мне помочь. Но сегодня был явно не мой день. Женский голос в трубке произносил из раза в раз, что абонент находится вне зоны действия сети. «Да ладно!» – протянула Наташа и плюхнулась на диван. «Это сто процентов Алина постаралась!» «Я и сама виновата!» – скривилась, убирая мобильный в карман. Достала сумку и начала собирать наши с Соней вещи. Их было немного, так как второй чемодан с зимней одеждой остался в камере хранения на вокзале – «Планировала его забрать чуть позже, но, чувствую, придется завтра покидать этот город, если Катя так и не выйдет на связь». «И куда ты теперь?» Наташа продолжала допрос. «С ребенком на ночь глядя». «Не знаю». Закончила со сбором вещей и села на диван, закрывая глаза. «Возле вокзала видела круглосуточную гостиницу. На ночь там останемся. В этом районе снять жилье мне не по карману». А города я не знаю, чтобы бегать сейчас и искать хотя бы комнату на сутки. Завтра уже буду решать, что делать дальше. «Ксюш, там такой сброд снимает номера на час». Света присела на корточке возле меня. «Как раз с такими идиотками, как ты», услышали мы женский голос в дверях. Алина стояла с приклеенной улыбкой. Стервозность так ярко читалась на ее лице, что хотелось дать ей в глаз. Судя по произнесенной фразе, Про гостиницу она слышала. «Смена закончилась?» Девочки стали на мою защиту. «Шла бы ты отсюда, пока цела!» «Расчета не будет!» Администратор обратилась ко мне, проигнорировав выпады моих заступниц. «Никита сказал, что это штраф за твои нарушения. У тебя есть 10 минут, чтобы отсюда убраться. Время пошло!» И она выплыла из комнаты, так и не закрыв за собой дверь. «Сука!» Кулаки Наташи начали сжиматься. «Слушай, давай мы поговорим с шефом. Он нормальный мужик. Это Алина ему что-то напела. Объясним ситуацию. Не может же он выгнать вас на ночь глядя, еще и без денег?» «Не надо, девочки». Я встала с дивана. Соня все это время сидела тихонько на стуле, дрыгая ногами. «Спасибо вам за все». Девчонки дружно переглянулись после чего каждая полезла в свой шкафчик. «Вот возьми, на первое время». Они по очереди протягивали мне деньги. Отказ не принимается. «И отдавать ничего не надо», – замотала головой Света. «Считай, это подарок Соньке на будущий день рождения». И потрепала малышку по голове. «Мы бы взяли вас к себе». Она посмотрела на Наташу, а та в ответ только тяжело вздохнула. «Но у нас комната маленькая, с хозяйкой». «Девочки». «Вы и так много для меня сделали». Я обняла их по очереди, прогоняя подступившие слезы. Нельзя раскисать. Только не сейчас, когда судьба оставит очередную подножку. Иначе можно упасть. Больно. И искать справедливость в этом мире тоже нельзя. Почему одни люди такие жестокие, а другие наоборот, готовы отдать последнее, лишь бы помочь?» Подхватила сумку, другой рукой взяла Соньку И мы покинули отель. Я знала, что рядом есть автобусная остановка, а там спрошу у водителя, как добраться до вокзала. Минут пять мы простояли с дочкой в гордом одиночестве. Мимо проезжали немногочисленные автомобили, но никому до нас не было дела. Как и нам до них тоже. Сонька жалась к моей ноге, а я прижимала ее к себе сильнее. Она – единственный смысл моей никчемной жизни. И мне нужно быть сильной чтобы ее защитить. Мимо нас проехал серебристый внедорожник. Не знаю почему, но я мазнула по нему взглядом, а немного позже боковым зрением увидела, что автомобиль остановился и начал сдавать назад. Интересно, что водителю надо от нас? Неужели даже ребенок не остановит желающего получить бесплатный секс, принимая меня за девушку легкого поведения? Машина поравнялась с нами, водительская дверь открылась И оттуда вышел мужчина. Он обошел автомобиль спереди, и я простонала, наконец-то разглядев, что передо мной Никита. «Далеко собрались?» Уставился своим пристальным взглядом, переводя глаза с моего лица на девочку. «Твое какое дело! В моем тоне не было ни капли дружелюбия. Он уже не мой шеф, а я не его подчиненная, поэтому любезничать не намерена». Пусть катится лесом и за своим отелем, и за своими вопросами. Давайте, я вас подвезу.